Глава 24 Парацельс вышел на дорогу, по которой неслись сверкающие транспортные устройства. Они двигались невысоко над трассой, видимо, летать не умели, лишь левитировать яркие сверкающие огни с вывесок и фонарей, окролшебника со всех сторон. Но Парацельс лишь прищурился, снисходительно глядя на безумный световой калейдоскоп вокруг. Он, в конце концов, тоже являлся цивилизованным человеком и, будучи под градусом, видал и не такое буйство красок. «Ну что, псы, архимаг в городе!» Громко объявил он, демонстративно закатывая рукава. «Всем упасть на колени и выказать мне восхищение! Кто упадет, получит кружечку порцияда, кто не упадет, просто получит, возможно, даже промеж глаз!» Заявление волшебника моментально утонуло в окружающем шуме. Горожане спешили по своим делам, Они не обращали никакого внимания на странноватого чудика дерущего глотку почем зря ну и ладно проворчал волшебник не больно то и хотелось так темные воняржи спокойно возрождаются после смерти в искусственных телах значит с ними можно особо не церемониться надо лишь как то привлечь их внимание Он осторожно, чтобы не задеть никого из мирных жителей, выжег на одном из огромных зданий свое имя. Затем, хлебнув лунного серебра, вызвал целую россыпь ведьмочек. Те принялись летать по улицам, славить Парацельса и раздавать всем желающим парцеят. В отличие от ангелочков, лихие дамочки умели немного в магию. Они заколдовывали все встреченные на пути вывески, меняя в них текст на лозунги, прославляющие великого и ужасного архимага Парацельса. В общем, волшебник организовывал беспорядок всеми правдами и неправдами, только вот никакой особой реакции на его действия не последовало. Прохожие относились к его выходкам крайне терпимо и лишь легонько журили. Городская стража не прибыла и даже не попыталась урезонить хулигана. «Просто делай, что хочешь, и ничего тебе за это не будет!» «Эй!» – крикнул Парацельс, приблизившись к полицейскому участку. Удивительно, но таковые в цели не присутствовали. «Доблестные стражи порядка! Я тут, между прочим, разрушения учиняю! Городское имущество порчу!» «Вы так и будете на это смотреть? Или, ну, не знаю, штраф хотя бы выпишите?» Сидевший за стеклом темный воняр в боевых доспехах никак не отреагировал, лишь переложил ногу на ногу, попирая подошвами свой стол. Все его внимание приковала к себе прямоугольная пластина с движущимися на ней реалистичными картинками очень реалистичными, словно все происходило в взаправду. Одна из ведьмочек залетела полисмену за спину, заглянула за плечо. Ее глазами волшебник увидел движущуюся живую картинку, широкий диван, сидящую на нем молодую лунную ваняр и пятерых темных ваняр, стоявших за спинкой дивана. «Наверное, все пятеро одновременно встали, чтобы ей место уступить», – предположил Архимаг. «Какая-никакая культура у тёмных ваньяр есть?» «А ты, господина Шарумы Тера и ветвь, темная материя, ругал при этом?» Лениво покосился на него ваньяр полицейский, соизволив оторваться от просмотра. «Нет, тогда все в порядке», – отмахнулся воин С имуществом лунатиков можешь делать что угодно – ломать, разрушать, стены расписывать, памятники сносить. А если еще при этом темную материю славить будешь, так мы тебе еще и налоговый бонус дадим». Разбив стекло, Парацельс схватил воняр полицейского за выступ доспехов и выволок наружу. «А если я вам, клоуном ряженым, набью лица...» поинтересовался волшебник, дыхнув тёмному ваняр в лицо перегаром. «Что вы на это скажете?» Тот моментально выхватил из-за пояса световой резак, но Парацельс опередил его и первым нанес удар. Кулак впечатался темному ваняр в физиономию, отправив того в непродолжительный полет аккурат до стены полицейского офиса, только пробив насквозь сразу несколько перекрытий темный ваняр наконец сумел остановиться из за проломов выглянули удивленные лица других полицейских никто из них до сих пор не осознал что же именно произошло настолько они привыкли к безнаказанности нос «Ну архимак хрустнул костяшками пальцев переступая через пролом и входя в полицейский участок продолжим Парацельс разгромил полицейский участок и успешно напоил несколько отрядов военной полиции, посланных его усмирить. После этого атаки на время прекратились. Темные ваняр словно размышляли над тем, как же им усмирить внезапного буйного гостя. Выведенные из строя полицейские за его спиной распевали песни и крепко держались друг за друга, пытаясь устоять на ногах. Решение вражины приняли довольно быстро. Когда Парацельс вышел из разгромленного участка и двинулся дальше на поиск неприятностей, каменная мостовая недалеко от волшебника пошла трещинами, вздыбилась, словно нечто огромное вырывалось на поверхность. Судя по всему, под городом располагалась сеть тоннелей, по которым можно было быстро перемещаться – По ним, видимо, и перебросили подкрепление, чтобы напасть на волшебника максимально неожиданно. На поверхность выбрались, стряхивая бетонную крошку, огромные твари, похожие на помесь тигра и крысы. Они имели голое, без шерсти тело, покрытое шрамами, словно их сшивали из разных кусков, обладали передними очень мускулистыми лапами, с острыми серпообразными когтями. Задние лапы отсутствовали полностью. Туловище плавно переходило в тонкий крысиный хвост. «Убейте его, мои верные твари!» прокричала темная Ваняр, размахивая хлыстом с острыми шипами. Кончик хлыста при каждом ударе издавал громкий щелчок. «Разорвите его на части! Растерзайте!» Она выбралась следом за тварями и энергично подгоняла их, щедро раздавая удары направо и налево. При этом одежды она носила самый минимум, ограничившись лишь бронированными трусиками и шипастым нагрудником. Все ее мускулистое тело покрывали шрамы, что было в общем-то логично при подобном выборе одежды. «О, какая!» Парацельс сразу оценил самоотверженность своей новой противницы. «Девушка, а вам не холодно?» Твари с завыванием окружили, а затем бросились на него со всех сторон. Парацельс швырнул в них несколько молний, однако снаряды лишь скользнули по шкурам, не причинив ни малейшего вреда. «Мои котятки полностью иммунны к псионической энергии!» Торжествующе сообщила Амазонка, размахивая хлыстом над головой. «Их специально вывели для убийства и уничтожения могучих псиоников, вне зависимости от их уровня силы!» Парацельс вновь взмахнул руками, пытаясь превратить монстров в котят. Но и тут его ждала неудача. Жуткие твари были уже совсем рядом, щелкая острейшими зубами. Их тела оказались полностью защищены от любого магического воздействия. Тела, но не души. Не обязательно тратить силы на то, чтобы превратить подобную махину в нечто безобидное. Архимаг постучал себя пальцем по виску. «Можно превратить тигра в котенка на духовном уровне!» Он вновь взмахнул руками, между пальцев сверкнули яркие потоки искр, они на мгновение окутали тварей и практически сразу пропали. Монстры остановились, игнорируя приказы хозяйки и удары хлыстом, озадаченно покачали лобастыми головами, словно собирали в кулак немногочисленные мысли в маленьком мозгу. Затем они развернулись в сторону своей хозяйки, И окружили уже ее. Та кричала изо всех сил, била кнутом, но все оказалось бесполезно. Один из монстров перехватил кнот пастью, крепко сжал зубы, мотнул головой, вырвав оружие из рук бывшей хозяйки. Когда она осталась безоружной, началось самое страшное. Один из монстров провел шершавым языком по ее плечу, другой упал перед ней на спину, демонстрируя пузо, третий лизнул хозяйку в нос, четвертый начал играть трофейным кнутом, мотая головой из стороны в сторону. Все жуткие монстры вели себя, словно игривые котята. «О нет, мои дикие безжалостные звери!» Темная ваняр рухнула на колени, из ее глаз хлынули слезы. «Почему вы так себя ведете? Вы должны воплощать ярость и жажду убийства. Почему вы не пытаетесь рвать нашего врага или хотя бы прикончить меня?» Дикие безжалостные звери лизали ей лицо и руки, ложились на спину, дрыгали лапами и предлагали почесать пузика. «Правильно говорил Васька», – довольно произнес Парацельс. «Не все вопросы можно решить при помощи порцеяда. Некоторые эффективнее решать при помощи ласки и любви». Тем временем из-за ближайших зданий с гулом и ревом начали вылетать боевые платформы и черные крылья, напичканные оружием «по самой не балуйся». Кто-то, по громкоговорителю, потребовал у Парацельса немедленно сдаться, на что волшебник ответил жестом, отпугивающим нечистую силу. Несколько черных крыльев приблизились к волшебнику слишком близко, на расстояние десятка метров. Парацельс приготовился дать отпор, но воины темной материи не атаковали. Вместо этого бойцы пристально глядели на волшебника, словно изучали его через лупу. «Этот уровень силы...» Один темный ваняр побледнел, как полотно. «Свыше девяти тысяч!» «Серьезно? Это, наверное, какая-то ошибка!» Пробормотал второй. «Прибор не может точно подсчитать. Для него не предусмотрены подобные значения». Над их головами своем пронеслась дымящаяся платформа, атакованная целой стаей агрессивных ангелочков. Крылатые младенцы, сверкая розовыми задницами, били экипаж арфами, розами, рожками и ломали оборудование. Галлюцинации, не дожидаясь команды, уже вступили в битву. Все высокие технологии оказались малоэффективны против них. Ангелочки словно желали доказать, что они ничем не хуже ведьмочек, хотя и не умеют колдовать. Парацельс взмахнул рукой и моментально сбил всех кружащих рядом Ваниар на землю. «В чем секрет?» – прохрипил один из поверженных. «В чем секрет этой невероятной силы? Мы, темные Ваниар, опаснейшие пираты во всей вселенной!» «Были побеждены! Так легко! Столь быстро!» Парацельс склонился к нему, решив уважить последнюю просьбу, точнее, вопрос умирающего, и вдумчивым голосом произнес. «Да просто у меня баба в стеклянном гробу лежит. Если я за двадцать часа с вами не управлюсь, она мне по шее даст. Вот я и тороплюсь». Ваняр закатил глаза, то ли приготовился отойти на тот свет, то ли проникся уважением к неизвестной ему суровой женщине, с которой сам Архимаг Парацельс вынужден считаться. За спиной послышался громкий гул. Архимаг обернулся и увидел, как из-за ближайших зданий одна за другой вылетают огромные чернокрылые платформы, каждая размером с огромной боевой линкор империи Арсамон, или даже больше, не читать им мелким платформам, что выставляли против него ранее. Корабли все прибывали и прибывали, нацеливая пушки в сторону Архимага. Похоже, против него наконец-то выставили серьезные силы, однако враги по некой причине не торопились нападать словно чего-то выжидали, готовили мощнейший удар или дело заключалось в чем-то другом. Над кораблями появился огромный призрак. Хотя нет, скорее иллюзия в виде воина темных ваньяр. Кажется, местные называют подобное голограммой. Доспехи неизвестного ваньяр выглядели богаче, чем у рядовых воинов, Да и сам он казался выше и мощнее, хотя, возможно, это было сделано специально, чтобы подчеркнуть его величие и значимость. «Это кто еще такой?» – полюбопытствовал Парацельс, задумчиво разглядывая странного темного ваниар-голограмму. «Доспехи выглядят побогаче и поинтереснее, чем у остальных. Какой-то высокопоставленный засранец». «Жители Целина!» – объявил огромный иллюзорный темный ваняр. Голос разнесся по всему городу. На каждом экране и дисплее появилось его изображение, даже на рекламных панелях. «Внем ли мне, лидеру ветви темная материя Шарум и Теру. На наш город совершено нападение, чужак из иных миров». «Сеет бесчинство на наших территориях!» «Да так уж прямо и сею!» — волшебник хмыкнул. «Так просто!» — припорошил чуток. «Как ранний октябрьский снежок! Все равно скоро растает! У вас тут все слишком скучно и уныло!» Призрак Голограмма продолжал вещать, как ни в чем не бывало. Во искупление своих прошлых грехов вы, лунные ваниар, обязаны выйти из своих домов и вступить в битву с агрессором, стать живым щитом между ним и нами, темными ваниар. Призрак голограмма сделал короткую паузу, словно давая время обдумать сказанное. А тем, кто по каким-то причинам не захочет этого делать, «Я напомню, что все вы прошли прививку раствором наноботов. Тех, кто проявит недостаточное рвение в защите целина, ждет медленный, наверный разбор на простейшие химические составляющие». Парацельс увидел, как из домов выходят обычные лунные ваниар. Они сжимали в руках разнообразную кухонную утварь или же фрагменты мебели. Боевое оружие им, похоже, запретили держать при себе. «Черт!» — волшебник скрипнул зубами. «А вот это действительно проблема!»